Глава 22. Да и нет не говорите, черное с белым не носите. Поворчав для вида, словно растержанная кошка, все же согласилась распаковать снаряды. На самом деле мне тоже было интересно, что подобрал для нас выскочка. Первым делом девушки бросились к трем огромным коробкам. Стащив крышку с самой верхней, девушки синхронно ахнули. Я вытянула шею, но хранила королевское достоинство и близко не приближалась. «Посмотри, какая красота!» С придыханием произнесла Тиша, осторожно вынимая платье глубокого синего цвета. Ожидая что-то с декольте, я удивилась глухому вороту, высокому воротнику стойки и очень длинным рукавам. Богатая вышивка, тянущаяся по подолу, оттеняла нарочитую простоту покроя. Ткань мягко переливалась и завораживала взгляд. Приглядевшись, разглядела, что у вышитых райских птиц поблескивают глаза. «Это камни!» – прошептала Ханна, легко проведя пальчиком по вышивке. «Твое!» – Тиша перевела на меня восхищенный взгляд. «Нравится!» Равнодушно пожала плечами и отвернулась. «Не говорит же сёстрам, что у меня дыхание сбилось, и сердце заполошно забилось от вида этой красоты. Нет, буду делать вид, что мне всё равно». «Я думала, оно будет открытым», – произнесла, стараясь, чтобы ответ прозвучал безразлично. «Что ты? Это же традиционное платье невесты!» «Никто, кроме жениха, не должен видеть ни кусочка твоего тела», – воскликнула Тиша и, подойдя ко мне, аккуратно положила платье на кровать. «Надеюсь, на меня не наденут?» – фыркнула недовольно и закатила глаза. «Что не наденут?» – удивилась Ханна. Я махнула рукой, чтобы не обращали внимания. Сестры недоуменно переглянулись. «Интересный выбор цвета», – сказала поспешно, чтобы отвлечь внимание лисичек. «Обычно, когда жених преподносит невесте церемониальное платье, выбор цвета говорит о том, какие чувства и эмоции он испытывает, находясь рядом с девушкой», – назидательно подняв палец, произнесла Тиша. «Синий цвет означает, что господин Выскочка чувствует себя рядом с тобой расслабленным и умиротворённым. Ты вселяешь в его сердце ощущение мира и гармонии». От такой трактовки я поперхнулась воздухом. «Мне кажется, он бесится, когда меня видит», – произнесла недоверчиво. «Одно другому не мешает», – пробормотала Ханна и открыла следующую коробку. Тиша ахнула и всплеснула руками. Открыв третью коробку с платьем, запрыгала на одной ножке и захлопала в ладоши. Я знала, я знала, что у ректора превосходный вкус, иначе и быть не могло. Два изумрудных, совершенно одинаковых платья с открытым декольте и легким, коротким шлейфом были подготовлены для сестричек. Тонкая золотистая вязь витиеватого узора шла по краю рукава, накидки и по подолу. «А почему у вас декольте?» – поинтересовалась я ревниво. «Потому что нам можно. Мы же не невесты!» Ханна хитро улыбнулась, прикладывая к себе платье. «После свадьбы тебе можно будет носить все, что угодно». «Угу». Приняла к сведению и залезла на кровать с ногами, прижимая к себе львенка. Украдкой погладила свой наряд. Ткань была мягкой и шелковистой на ощупь. Его хотелось тут же надеть, но я стержалась. Сестры с удовольствием принялись потрошить следующие упаковки. На свет появилось потрясающей красоты нежное белье. Изящные туфли в тон платьем. «Ты только представь, как мы будем выглядеть все вместе!» Причитали сестрички, охая и прикладывая ладошки к раскрасневшимся от удовольствия щекам. Примеряя подарки, они принялись придумывать прически, фантазировать о том, что будет на приеме, а мне стало грустно. Уткнулась носом в потертый затылок левенка и закрыла глаза. «Ты только посмотри, это же родовой медальон выскочки!» – ахнула над ухом одна из сестер. Открыв нехотя глаза, уставилась на качающееся перед носом изображение. Искусно вырезанный, костяной вздыбленный лев с надетой на бикрень короной. Изящное переплетение золотой цепи добавляло веса и солидности. Я зажмурилась, пытаясь воскресить в голове строчки из путеводителя, что читала накануне. Было ли там хоть какое-то упоминание, что выскочки имеют отношение к короне? Замотала головой и разочарованно цыкнула. Либо не было, либо я не помню. Распахнула глаза. Медальон никуда не делся. Тиша так и держала его передо мной и слегка покачивала. «Ты меня гипнотизируешь, что ли?» Перевела взгляд на Тишу и успела заметить, как-то смутилась. «Что ты?» – воскликнула она слишком поспешно, бережно укладывая амулет обратно в шкатулку. «Я и не умею толком!» Она так старательно отводила взгляд, что у меня зародились смутные подозрения. Прищурившись и сжав губы, решила запомнить этот момент и наблюдать за сёстрами внимательнее. Уж больно рьяно они взялись играть роль подружек невесты, как бы чего не вышло. «Мы займёмся магией», – спросила бодро и с улыбкой. Сестрички в разнобой закивали. Я резво соскочила с кровати и тут же об этом пожалела. Ледяной пол обжег холодом голые ступни и захотелось тут же поджать пальцы или встать на цыпочки. — Что ж так холодно-то? — воскликнула, схватив с кровати одеяло и закутавшись в него с головой. Сестрички недоуменно переглянулись. — А ты что, согревающую магию не используешь? — недоверчиво проговорила Ханна. «Как же ты спала сегодня? Здесь же очень свежо!» У Тиши глаза на лоб полезли. Посеменив гусеничкой к столу, схватила тонкую книжицу с детской обложкой, повернулась и возмущенно потрясла ее. «А вы думаете, библиотека просто так подсунула мне учебник для малышей? Думаете, она так поиздеваться решила?» «Так ты правда не помнишь даже самые основы? Этому же детей еще в люльках учат!» Удивление сестер было настолько неподдельным, что я бессильно опустила руки. Одеяло тут же решило сползти на пол, но, подхватив его локтями, снова плотно завернулось в кокон. «Может быть, вы и Академию видите по-другому?» Спросила ехидна, дернув замерзшим носом. Сестрички одновременно вскинули головы и ошарашенно уставились на меня. «А что не так с академией?» Хором воскликнули лисички, недоуменно хлопая глазами.